Глава 33. Я молча рассматривала бледную девчонку. При дневном свете Ульяна уже не выглядела как подросток. Может, неумелый макияж добавил возраста, а может, мне тогда на заправке лишь почудилось, что передо мной малолетка. Сейчас я бы сказала, что мы с ней ровесницы, хотя и из разных миров, конечно. «Ну, давай, удиви меня, что ли». Я отпила свой капучино и поморщилась. «Слишком много сахара». «Вы сестрой эксцентричной миллионерши, и вам чисто по приколу горбатиться по ночам на пяти работах. Ну или типа топаль, что я порвала, волшебным образом превратилась в целое настоящее платье Оскара». Губы у девчонки задрожали. Казалось, сейчас заревёт. Я прикусила язык. Именно Ульяне я обязана жизнью. Останься я тогда с Кондратьевым в тачке, на тот свет улетела бы. Ладно, извини. Мне было непривычно просить прощения, не моё это. Случилось чего?» Ты же сама говорила, да и Диана тебе наверняка сказала, что я та самая клиентка, которая порвала платье. Ну так в чём дело? Я порвала, я заплачу. Я реально не понимала проблемы. Ульяна нет, чтобы толком объяснить, натянула на подбородок и без того растянутый свитер, место которому было давно на помойке. Держи штуку, которую вы мне на такси дали. Я положила купюру на стол. Считаю до трёх и ухожу. Один. Платье это, оно было не настоящим, подделкой. С трудом выдавила из себя девчонка. Ты права была абсолютно. Никакой это не Оскар де Лоренто, и в салоне об этом знали. Так-так-так, а вот это интересно. Рассказывай, — велела я, — и давай что-нибудь закажем в этой забегаловке. И протянула ей меню, но Ульяна его даже не коснулась. Не хочу есть. Я скептически посмотрела на её впалые щёки и нездоровый цвет лица, вздохнула и велела принести два самых дорогих завтрака. Я угощаю, а теперь рассказывай. Значит, знала твоя сестричка, что мне подделку под нос сунула? Ульяна не смотрела мне в глаза. Она нервно водила пальцами по гладкой поверхности стола и будто силами собиралась. «Зла на неё не держу, честно», — подбодрила девчонку, как могла. «Она мне нравилась, совсем не такая, как я. С ней было комфортно и надёжно. Да, такая ее лить не станет, и врать тоже. Рассказывай, только поешь сначала». На стол поставили яичницу с тостами, блинчики с вишнёвым джемом и мёдом, чай, сок и фрукты. На еду Ульяна даже не взглянула. «Не буду!» Она так решительно замотала головой, что было ясно, кормить её придётся насильно. Голодная и гордая. Диана не хотела никого обманывать. Я её знаю, она очень честная, всегда такой была. На самом деле это я виновата. Не добрала два балла на бюджет, родителей у нас, считай, нет, не нужны мы им, в общем, неважно. Она запнулась, нахмурила свои широкие брови и выдала то, о чём я уже догадалась. Этот салон мошенничает, подменяет некоторые очень дорогие платья, не все, конечно, на подделки, хорошие подделки. «Никто до тебя ни разу ничего не заподозрил, а ты... ты оказалась очень крутой». «Но это спорно», — я усмехнулась. «Неужели никто?» Они продавали не больше двух подделок в месяц. Управляющая говорила, что у клиенток ни вкуса, ни лоска, ни ума. Только бабла немерена, но они и рады выбросить несколько тысяч баксов за бренд. Типа никакого риска. «А хозяева знали?» «Нет, конечно. У управляющей были связи с хорошим ателье. Она подменяла платье, настоящее куда-то дальше продавала. Ну и Дианя ещё двум девочкам доплачивала за молчание. Охренеть! В отличие от Ульяны, я не собиралась сдерживать эмоций. Так там целая банда была по окучиванию разных идиоток типа меня. «Ну, ты совсем не идиотка». Я махнула рукой. «Много ты обо мне знаешь, как же». «И что, сестру заставили выплачивать за подделку? Не поняла». Что-то тут не складывалось. Но, глядя на Ульяну, я не сомневалась, что та говорит правду. «После того, как вы ушли, еще можно было все исправить, хотя Диана получила по шапке за то, что тебя не узнала, что тебе нельзя было подделку показывать. Управляющая очень боялась, что ты позвонишь хозяйке. В салоне дурдом начался». «Вообще-то я никому не звонила», — возразила я, припоминая тот веселенький денек. «Так что...» «Ты не звонила, да, но твоя подруга, с которой ты была в салоне, она пост выложила в сети, и такой скандал разразился». Я медленно переваривала информацию. «Ну точно, Ксюха обещала выложить в сторис, и ведь выложила, хотя я вроде просила забить на это. Чёрт!» «Хозяйка салона примчалась на следующий день», — продолжала Ульяна. «Потребовала показать платье, а настоящая-то управляющая уже продала. Всё спихнули на Дианку, она приезжая в деньгах нуждается. То, что она одна такое никогда б не провернула, никто и думать не стал. А управляющая она то ли подруга, то ли родственница хозяйки». «И что, твоя Диана молчала, как рыба вареная? Надо было пойти в полицию, не знаю, сделать пост». Ульяна, наконец, подняла на меня взгляд, и я тут же заткнулась. Захлопнулась разом и сама отвела глаза. Чуть ли не впервые в жизни я не могла выдержать чужой взгляд. «Это Ульяна — какое-то моё личное наказание. Ей не нагрубишь, не пошлёшь, она меня как будто насквозь видит». «Саш, ты просто из другой вселенной, то есть, я понимаю, тебе тоже досталось. Папа в тюрьме, но ты только сейчас, а мы с несправедливостью живём всю жизнь». Диане сразу дали понять. Откроет рот, её больше никто живой не увидит, и меня тоже. «Это из-за платья какого-то?» Япнула я и тут же прикусила язык. «В общем, ты ничего не должна, Диане. Она хотела проигнорировать твои месседжи, мне я всю правду рассказала. А я подумала, короче, ты ведь всё равно бы докопалась, да?» Если бы меня проигнорили, не сомневайся докопалось бы. Ладно, раз есть не будет, то пошли. Я встала и махнула рукой официанту. У нас с тобой дела.